Мы с лопкодом стояли прямо напротив чудовища, которое распрямлялось в полный рост. Зашеп теле клапаны, завякнул металл. Позади грозной фигуры мелькнул луч фонаря, однако саму тварь он не осветил. Она попрежнему оставалась в темноте. Мы лихорадочно пытались понять, кто или что стоит перед нами. Призрак? Нет, конечно. Таких плотных, массивных призраков не бывает. Да ещё в железной броне Робот-чудовище внешне похож, но внутри этой банки наверняка дельфин сидит человек. Что там, Теренс? раздался резкий голос. В чём дело? Воры, крикнула в ответ чудовище. А взломщики. Мои предположения подтвердились. Внутри доспехов сидел человек. Более того, мне был знаком его голос. В этот момент Локвуд зажёг свой фонарь, направил его луч на бронированное чудище, и мы увидели в его свете лицо секретаря общества Орфея с торчащими по бокам огромных очков в консервах, длинными прядями седых волос. Поверх тёмного строгого костюма на нём была свободно свисающая кольчуга, а на ногах длинные тяжёлые ходули, шипящие и позвякивавшие при каждом шаге.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 Все в наброшенных поверх одежды из винящих серебристых кольчужках и в очках-консервах. У Финчина в руках были странного вида руфья. Чёрные, короткоствольные, соединённые резиновыми шлангами, с прикреплёнными сверху к тому месту, где дельфин находился затвор, хромированными баллончиками. Один из мужчин держал в руках оружие, напоминающее ружьё для подводной охоты, а второй был вооружён совсем уж странно. А за спиной у него, на паду берюк зака, висел на лямках квадратный ящик, из которого торчала медная трубка, перекинутая через плечо и заканчивавшаяся расширяющимся конусом. Всё вооружение старичков и старушек выглядело самодельным, с неряшливо пропаянными швами, которыми крепились друг к другу отдельные части. Да, их оруфье было не козистом, но при всём при этом оно, судя по всему, действовало. Вот что главное. Итак, вот какая у нас получилась мизансцена. В четверо вооружённых старичков и старушек, сгрудившихся в дверном проёме. Чуть в стороне от них, горой возвышается секретарь общества на ходулях. Холле лежит на полу позади глобуса, откатившийся в дальний угол библиотеки. В противоположном углу комнаты стоит отскочивший туда кипс в разорванной, свисающей до колен куртке.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 Нарушила тишину одна из женщин, приземистая и широкая, в зеленой твидовой юбке и пиджаке, которые проглядывали из-под серебристой кальчушки. В нижней она больше всего походила на так называемую ученую даму. Еще бы гладко зачесать назад ее растрепавшиеся длинные седые пряди и прямо образцовый профессор каких-нибудь наук. Но не станешь и ей говорить: причешитесь, мадам, когда она держит в руках такое странное и опасное навитое оружие. Отвечайте, резко повторила она. Назовите свои имена, живо. Имена? Ну нет. Вот на этот вопрос мы точно отвечать не станем. Агенты. З недовольно поморщился старичок, сгруппиём горпуном в руках. Дети, взгляните на их рапиры. Секретарь переступил на своих ходулях, а зашипели клапаны, звякнули стальные клишни.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 белоснежный и клычковатый, напоминающий взрыв на фабрике ваты. Он стоял, направив медный раструб своего орушия именно на меня. Мало радости, прямо скажу. Только не здесь, Чефре, не здесь. Поднял вверх руку в бронированной перчатке секретарь общества. Книге, сам понимаешь. Он щёлкнул своими стальными клешнями и крикнул нам: "Ну, даю вам последний шанс!" А вы будете говорить? Повисла небольшая пауза, после чего раздался голос Льюквуда. Да. Я скажу. Я торопела. Во-первых, потому что по определению мы все должны были молчать. Дело в том, что секретарь Уф и видел нас раньше, когда мы приходили в общество с официальным визитом, и теперь мог узнать нас по голоса. Кто знает? Может быть, у этого старика вке хорошая слуховая память.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 Вы все, мягко говоря, не молоды, сказал Локвуд. И потому, возможно, так то и соображается. Если вы до сих пор меня не поняли, повторю грубее и проще. Или вы уносите отсюда свои древние задницы со всей доступной вам скоростью, или накличаете на них неприятности. Теперь я достаточно достаточно всё объяснил. Дошло до вас наконец? Маленькую фэнчину передёрнуло от гнева так, Что звякнула надетая на ней серебристая кольчужка. Обородатый старичок снова начал какие-то зловещие манипуляции со своим медным раз трубом. Этого обородатого звали Джеффри. Да, точно Джеффри. Другой старичок, гарпунчик, вместе с женщиной в твидовом костюме непроизвольно двинулся было на нас, но путем пригродила могучая фигура секретаря. Нет, сказал он. с шипением выдвигая вперёд ногу на ходулях. Позвольте мне. Хорошо, согласилась морщинистая женщина. Снеси ему голову с плеч, Теренс. Честно вам признаюсь, не так уж много было случаев в моей практике, не считая разве что несколько особенно неприятных встреч с призраками, где бы я чувствовала себя так же неуютно, как в тот момент, когда на меня двинулась массивная бронированная фигура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 А мгновенная вспышка уже ударила секретаря в грудь, взорвалась и заставила его пошатнуться, осыпав сверху каскадом весёлых серебристых искр. Приложив невероятные усилия, секретарь удержался было на своих ходулях, но устоять всё-таки не смог, потому что в следующую секунду его настигла вторая вспышка. На этот раз брошенная мной несчастного Теренса отшвырнула в сторону. Он налетел на спинку кресла Вместе с ним грохнулся на пол и затих, обытино в к потолку ноги ходули. Кипс и Холли тем временем открыли огонь своими вспышками по четырём сгрудившимся в дверном проёме фигурам. Двойной удар смял эту великолепную четвёрку. Старичок Гарпунчик от толчка непроизвольно нашёл спусковой крючок своего руфья и выпустил снаряд, который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 больше не пытаясь спасти свою драгоценную научную библиотеку эти старички пустили так в ход своё оружие честное слово лучше бы они этого не делали и так сидя женщина в твидовом пиджаке подняла своё ружьё и из него вылетела не пуля, а электрическая дуга внезапно соединившая его ствол со стеной причём почти рядом с моей головой дуга была похожа на загагулин нарисованную рукой ребёнка-гиганта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 Его воздух наполнился знакомым ароматом. "И это всё, на что способен твой баян?" удивлённо воскликнул Кипс. "Пылевать с лавандовой водой, я сейчас расплачусь от жалости". "Должен признать", сказал Череп, "что это действительно самая жалкая и нелепая орушая, которую я когда-нибудь видел". Я схватила Кипса заде за воротникового свитера и резко потянула вниз. Кипс присел рядом со мной за кресло. Тем временем попавшая на стену сыткость проела обои, забулькала, запозирилась, и на пол начали падать раскрошившиеся влажные комочки штукатурки. Похоже, в лавандовую воду они ещё кислоты подмешали, сказала я. А рышу не могу, захохотал Череп. Нет, они точно свихнулись. Мы с Кипсом ухватились за кресло. Затем по команде резко толкнули его вперёд, и оно, поскрипев по полу, силой врезалось в этого, ну да, в Джоффри. Он вскрикнул, то ли от боли, то ли от неожиданности, и его раструб выплюнул ещё один флакончик с едовитой жидкостью, который отрекошетил от потолка и разбился где-то неподалёку от нас. Кто-то завопил. Голос был ушенский, и мне хотелось надеяться, что это не хули. Затем на первый план снова вышла маленькая женщина с осморщенным лицом и изумницей, и выстрелила в нашу с Кипсом сторону. Голубая вспышка насквозь прошила спинку кресла, за которым мы прятались, и у меня от электрического разряда защепало кожу на руках. Пригнувшись, я выскочила из кресла, бросилась на женщину, и мы вместе в обнимку повалились на пол. Рука женщины, державшая оружие, ослабла, И я выбила из неё электрическое руфьё, которое улетело куда-то в полутьму библиотеки. Рядом с нами замелькали тени. Подняв голову, я увидела, что это гарпунщик, пытающийся зарядить своё руфьё новой стрелой, и секретарь, который двигался ко мне по дымящемуся полу. А ещё был локвуд с рапирой в руке, перегородивший секретарю дорогу. Секретарь вскрикнул и рубанул сверху вниз своими стальными когтями. Сели Слок в поду в голову. Локвуд вот изящно и легко, как в болите, отскочил в сторону и взмахнул рапирой. Клинок ударил по ноге Ходулине, заставив секретаря отпрянуть, и он столкнулся со вторым старичком. Между тем маленькая женщина, которую я прижимала к полу, извивалась, барекалась и то рычала басом, то визжала тоненьким голосом. Преступники, воры, негодяи!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 Честно признаюсь, такой ярости, такого гнева я ещё никогда не испытывала. До этого я ни разу в жизни не толкнула пожилую женщину и тем более не ударила её. Сейчас у меня не было проблем, чтобы это сделать. У всех у нас с этим проблемы не было, и это стало ещё одной причиной, по которой так не повезло сегодня этим старым хрычам, как изящно выразился о них череп. Бнев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 Как лок вот отрубил секретарю клешни на его перчатках, сначала на одной, потом на другой. Видела, как Кипс ухватил за бороду этого, как его, да от Шефри. Я прокинул его на живот, а когда тот сделал попытку подняться, с хрустом всадил клинок рапира в моторчик, который гудел в подвешенном за спину старичка аппарате. Моторчик захлебнулся, заискрил и умер. Надо надеяться навсегда. Ну и Холли тоже не отставала от остальных. Пара точных сильных ударов она оглушила твидовую профессоршу, затем отскочила за массивный глобус и, оттянув его на подвеске, разжала руку. Глобус, как ядро, врезался в профессоршу, и она улеглась на пол. Отдохнуть. Вы спрашиваете, что в это время делала я? Не ушли, думаете? Что только глазела вокруг, сложа руки. Нет, конечно.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 И вывалилась в образовавшуюся дыру в коридор, оставив за собой облако кирпичной кровки и штукатурки. Бородатый Шеффри. О, наконец-то я запомнила его имя. Он лишил без сознания в клубах дыма, валившего из заворыскороченного аппарата с медным раструбом, зато оживился лысый гарпунчик. Ему удалось таки перезарядить своё руфьё, и он направил его на кипса. Холдей криком предупредил кипса, тот пригнулся, И снаряд прилетел у него над головой. Я выстрелила в гарпунчика из своего электрического руфля и попала. Электрическая молния ударила старикашку в грудь, он опрокинулся в кресло и вместе с ним отлетел назад, чтобы врезаться в книжную полку. Полка рухнула, и гарпунчик оказался погребённым под грудой книг в чёрных кофейных переплётах. С гордостью могу отметить, что мой выстрел произвёл впечатление даже на придирчивого обитателя моего рюкзака. Потрясающе, восторженно прокомментировал он. Ты такая же безбашенная, как они. Нет, ты ещё круче. Блеск, блеск. Вот уж нарвались они так нарвались. А я не стала напоминать черепу, что в начале боя он болел за старичков. Я не зла память.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 Он с ропирой в руке, а я с трофейным электрическим руфьём. Выскочив в коридор, мы погнались за беглецами, перепрыгивая через появившиеся на полу кучки мусора и каменные крушинки, среди которых попришнему без сознания лежала маленькая женщина. Половина её тела вывалилась в коридор, остальное торчало в пробитой стене. Беглецы уже достигли лестничной площадки.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 Она с вас шкуру спустит. Он в слепую взмахнул рукой. Лук вот легко уклонился и ударил рапирой. Клинок аккуратно пробил правую ходуль. От толчка секретаря отшвырнула назад. Он перевалился через перила и полетел вниз, мимо люстры. Тем более, что все места на ней уже были заняты. Спустя секунду снизу издалека донёсся глухой тяжелый удар. После чего в особняке общества Арфии воцарилась тишина. Слышно было лишь легкое журчание электрического ружья у меня в руках. Повернув регулятор, я выключил ружье и бросил его на пол, застеленный толстым красным ковром. Внизу на люстре продолжала раскачиваться неподвижная отвидовая профессорша. И все? К сожалению, спросил Череп. Очень жаль. Я получил истинное наслаждение.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 Лук вот принёс с собой тяжёлый мешок, набитый предметами, которые мы позаимствовали в кладовой общества Арфие. Он поставил его на кухонный стол и только после этого снял свою балаклаву. На лице Лук выдавивнелась засохшая кровь. Сходи посмотри, что там перед домом, Ход, сказал он. Проверь, не впиунить ли кто поблизости. Снимайте балаклавы и перчатки тоже. Нужно как можно скорее от них избавиться. Мы сняли свои балаклавы и перчатки и бросили их на пол перед дверью. Кип снял свою разорванную куртку и добавил её к этой куче. Из гостиной вернулась Холли. За окнами я никого не увидела. Хорошо. Кивнул Лок. Мы стояли в полутьме. От нашей одежды пахло дымом. Лица и руки у всех были покрыты царапинами.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 Локвуд сидел в своем любимом кресле. На довольевом плече горела лампа для чтения, бросавшая ему на колени яркий, четкий круг шок света. В этом круге света между опущенными руками Локвуда лежал маленький томик в черном кожаном переплете. Вторая из двух книг, похищенных нами в библиотеке общества Арфея. Лицо Локвуда было обращено к окну. Скалы с полуопущенными веки он смотрел куда-то вдаль.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 Материалы доложены членом общества Орфея Селией и Дональдом Локвудом. Так написано на титульном листе этой книги Люси сказал Локвуд слово в слово. Этот доклад был визитной карточкой моих родителей. Они очень хотели вступить в это общество. Тот мелейший джентльмен, секретарь, очень вестно отозвался об их докладе, когда мы побывали в обществе в прошлом году. Помнив Этого я не помнила. Имелейше в Анфентеле меня тоже. А помнила лишь те два лусые твари на ходулях, кричащую и щелкующие своими кактищами. Знаешь, сказала я. Может быть, тяною к лучшему, что они не вступили в это общество. Не уверена, что они смогли бы вписаться в него. Я должен извиниться перед вами, сказал Локвуд, нежно поглаживая пальцами переплёт книжки. Перед тобой, Хол и к вилам за то что произошло там перед тем как эти идиоты напали на нас прости я подвел всех но «Ну, не так чтобы ответила я просто ты был я вырубился сказал лопот но я ваш лидер и не имел на это права впрочем у меня есть оправдание я был удивлен а шарашен нет это не те слова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 относится к духам своих умерших предков. Масса материала о том, как в особых хишиных духов, далеко вынесенных за пределы деревни, хоронят кости умерших, как следят за тем, чтобы никто эти кости не тревожил. Как шаманы и колдуны в специальных масках, таких же, как её у нас висят на стенах на первом этаже, заходят в эти хишиные духов, чтобы посоветоваться с мёртвыми предками.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 и подставив её под бледные лучи утреннего солнца, протянул мне. И я прочитала. Итак, посвящённые шаманы и колдуны на самом деле общаются с умершими предками. Они твёрдо настаивают на этом. Но есть ещё один аспект, который современному цивилизованному человеку кажется совершенно диким и невозможным. Посвящённые утверждают, что войдя в хишину духов,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 И почему тесное общение с мертвецами не делает мертвыми вас самих? Всё, о чём вы говорите, могло бы с нами произойти, отвечали они. Если бы у нас не было надёжной защиты, масок и накидок. Особые ткани, из которых сшиты наши накидки, защищают наши тела и не позволяют мертвым прикоснуться к нам. Костяные маски, сделанные из останков умерших шаманов,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 Вот почему советоваться с умершими предками посвящённые рискуют лишь в исключительных случаях, поскольку в результате такого общения духи в духи приходит великое возбуждение, и зачастую пытаются проникнуть вслед за шаманами и колдунами в наш с вами мир. Так что не спроста хижины духов строят вдали от деревень, и как правило, на берегу быстротекущих рек или ручьёв. Чуствуешь, к чему они сумели вплотную подобраться. Люси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 Из чего сделаны накидки шаманов, и каким образом крепится перья к серебряной основе. Для банды Арфия это был царский подарок Люси. Все технические способы, которые в обществе пытались применять до этого, в подметки не годились тем, которые принесли им мои родители. С той поры защиту для путешествий на другую сторону делают исключительно, следуя примерам, описанным в их книге. Векучих сказать, что они используют открытия твоих родителей. Не сомневаюсь. И уверен ещё кое в чём. Возможно, члены общества пускались слюни от восторга, слушая о хитроумных приёмах, которыми пользуются шаманы. Но они явно пропустили мимо ушей одно очень важное замечание, сделанное в докладе моих родителей. Влок вид перелистнул пару страниц, приблизившись почти к самому концу небольшой книжицы.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 И внимательно их слушают эти старые хрычи. Бр, Арфи, что бых. Передёрнул плечами Луквод. У моих родителей был широкий круг интересов. Это и приёмы общения с мёртвыми, и сведения о другой стороне, и проблемы параллели между различными культурами. Они вполне резонно считали, что всё это должно вызвать широкий интерес в Британии и, возможно, натолкнуть на пути решения нашей домашней проблемы. Между прочим, В спустя несколько дней после встречи в обществе Арфия родители собирались выступить с той же лекцией в Манчестере, а затем поехать по другим городам. К сожалению, они были слишком восторженными и доверчивыми людьми, искренне надеялись найти в обществе Арфия новых друзей и единомышленников, а на деле подписали этим выступлением свой смертный приговор. Лопут повернул голову, и мы встретились с ним глазами. Это был несчастный случай.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 Да, их убили, Люси. И ты думаешь, что Мариса и Общество Арфея? Я не думаю, Люси. Твердо ответил Лопут. Я это знаю.